Глава девятая Вот уже неделю я жил в лесу, в разоренном когда-то мной лагере разбойников, между деревней Силон и Драмиром, в королевстве Солт. Тогда один шалаш я предусмотрительно оставил и не стал жингать. Я покинул замок Тэпи в ту же ночь, когда намеревался убить ее. Она вернула мне доспехи и оружие, а мой конь дождался меня на постоялом дворе. Я пообещал покинуть ее королевство, ведь Тэпи опасалась меня. Предсказания гадалки о том, что я убью правителя и сяду на трон, не давали ей покоя. Я не хотел доказывать обратное, пока не научусь полностью подчинять себе свою темную сторону. После первого обращения кровь не ощущалась и всегда, не только ночью и не только в полнолуние. Опасаясь за жизнь окружающих, следующее полнолуние я решил дождаться в одиночестве, в лесу, в 30 тридцати милях от Даромира где не будет соблазна кого-нибудь растерзать. Словно новорожденный, я учился управлять своим телом, пытаясь обратиться в оборотне и обратно. Но дальше первой стадии обращения дело не продвигалось. На первой стадии я оставался в облике человека, только глаза превращались в ледяные волчьи и зрачки. Самому страшно смотреть на такие глаза в отражении клинка кинжала. Обострялись слух, реакции и обоняния. Примерно на треть повышалась скорость, выносливость и сила. Но истинная мощь и неуязвимость открывалась только на второй стадии, после полного обращения в ликана. Такое могущество я испытал лишь раз. Многочисленными тренировками я добился того, что смог обращаться до первой стадии за несколько секунд в любое время. А если меня что-то злило или адреналин выбрасывался в кровь во время охоты на лесную дичь, Обращение происходило мгновенно. Поначалу в таком состоянии я мог оставаться не более минуты, затем десять, полчаса, и сейчас, преследуя косулю, я продержался почти час. Словно хищник, почти час без устали я бежал по следу добычи, чуя ее страх и обреченность. Я настиг животное, когда оно совсем выбилось из сил, запутавшись в зарослях папоротника. В прыжке я попытался вцепиться в горло косули зубами, но осекшись, оставил себя вытащить кинжал и быстро прекратить ее страдания. А так хотелось рвать живую плоть клыками, чувствовать теплые пульсирующие струи крови на своем лице. Пасти. Но нет, я не зверь, я человек. Вернувшись в лагерь, я искупался в лесной речушке, освеживал добычу и разбил костер. Запах жареного на вертеле мяса, манящий дымкой, наполнял поляну. Вальяжные сосны неспешно покачивались, закрывая за обычными кронами закатное солнце. Птичьи гомонный и стрекотня кузнечиков растворились в вечерней тишине и затихли. Ночь подкрадывалась бесшумно, словно черная змея. Наступало время тьмы. Мое время. Я сидел на бревне, смакуя смакую ужин. От наслаждения, сам того не замечая, я обратился в первую стадию оборотня. Обострившиеся обоняния и повышенная чувствительность рецепторов позволяли получать больше наслаждения от пищи. Борясь желанием проглотить горячий кусок целиком, я закрыл глаза и тщательно его пережевывал. Сзади разлался шорох. Не поворачиваясь, я прыгнул с места и, развернувшись в воздухе, набросился на незваного гостя, разворовав его на части. Это было просто лицо подкравшаяся на запах мяса. Кровь питала землю, стекая с моих пальцев, словно прощаясь с моим человеческим «я». Вспомнили слова Тэпи. «Теперь ты, Люпус, ты не можешь никого защищать. Ты сам убийца». В сознание прорезали образы растерзанных мною тюремщиков. Я поморщился, и меня передернуло. «Неужели я есть зло?» Тот, кто испытал на себе зло, может забыть его. Тот, кто его совершил, — никогда. Досады и раздражения на самого себя проникли в душу, отравляя бессилием. Но нет, я не сдамся. Я не люпусы. Я молод, человек. Можно жить среди волков, но оставаться человеком. Можно жить среди людей, но быть зверем. Еще из прошлой жизни за мной тянулся кровавый след. Но я никогда не был зверем. Убитые мной враги, террористы, забравшие и покалечившие много жизней, смерть ни одного из убитых мной бандитов не трогала меня. Никто не являлся во снах и видениях, и я ни о чем никогда не сожалел. За голову каждого я получал медаль, которую потом беззаботно обмывал с товарищами. Лишь после смерти жены я стал пить один, засвечиваясь в кабаках и рискуя вылететь со службы. Но мне было все равно. Вкус к жизни притупился, осталась лишь одна цель — уничтожить. И в этом я был лучшим, а руководство смотрело на мое разгульное и неподобающее для разведчика поведение сквозь пальцы. Не потому, что относилось ко мне с пониманием, нет, напротив. Меня таскали по штатным психологам, вынуждая проходить бесконечные тесты на профессиональную устойчивость психики и моральную ориентацию личности. Я научился обманывать полиграф, вычислять вопросы ловушки в тестах и всякий раз выдавал отличные результаты. Заключения ложились в мое личное дело всегда с одинаковой формулировкой. Рекомендован для оперативной работы и прохождения службы в экстремальных условиях. Категория профпригодности. Первая. Статус. Разведчик-ликвидатор. Не человек, а терминатор какой-то. Без эмоций, сожалений и терзаний. Настоящий разведчик. Или социопат? А здесь нет террористов. Праведная война осталась там. Здесь я убиваю, чтобы выжить. Но почему-то мне это начинает нравиться. Чтобы почувствовать вкус их жизни, нужно как следует проголодаться. Но как не сладка была бы жизнь, она будет тяготить, если чувствуется привкус крови. Если только ты не одержим. Нельзя отпускать на волю внутреннего демона. Однажды он окрепнет и сожрет тебя. Всю ночь я ворочался и вставал. То выпить кружку ключевой воды, то пройтись по лагерю, принюкиваясь и поглядывая на растущую луну. Лишь когда розовые тучи тронули макушки деревьев, удалось забыться сном. Через несколько часов далекий гул всколыхнул сознание. Я вскочил с лежанки, словно и не спал и прислушался, В нескольких километрах проходила конница. Топот копыт перемешался с лязгом лад и криками всадников. Накинув доспехи и схватив молот, я вскочил из лагеря. Звук приближался со стороны Дарамира. Здесь одна дорога, и она ведет в Ксилон. Зачем королевскому легиону наступать на маленькую неревушку? Я должен это узнать. В Ксилоне остался близким мне человек в этом мире. Золотоволосый лоса Я часто вспоминал ночи в Кселоне, пролетевшие в ее объятиях. Обратившись до первой стадии, я рванул на звук. Первач, так я назвал облик, который принимал при обращении до первой стадии. Был абсолютно идентичен человеку. Не лишь звериная злоба, горящие глаза и скрытая мощь отличали первача от человека. Удерживать молот и обращаться с оружием становилось проще. Повышалась скорость реакции, чувства обострялись а интуиция усиливалась. От лагеря до дороги около двух миль. Я бежал, не сворачивая, прорываясь через сплетение корней и сучьев, перепрыгивая через овраги и валуны. Природа, казалось, притихла, зверушки притаились в норах, и птицы вспархивали, возвещая об опасности. Бежал волк. Приблизившись к дороге, я замедлился, перейдя на еле слышную скользящую походку. Листва расступилась, открывая обзор. По проселку тянулась нескончаемая вереница солдат легиона. Конница гремела броней, за ней, стараясь не отставать, семенили легкие латненькие пехоты. На огромных колесах покачивались запряженные быками повозки с продовольствием и палатками. Почти в самом конце колонны выделялась отделанная золотом походная карета с королевским гербом в виде красного дракона на белоснежном фоне. Уверен, что в карете ехал король Солд. Я условно разделил колонну на десять частей, посчитал, сколько в одной части живой силы, и умножил на десять. Прием для быстрого приблизительного подсчета сил противника. Получилось около тысячи конных воинов и около двух тысяч пехотинцев. Судя по масштабам маневра и запасам продовольствия, целью являлся явно не Ксилон. За Ксилоном граница с королевством Тепия и дорога на Острабан. Солд объявил войну соседнему королевству? Родной сестре? Тенью я следовал за колонной, выжидая, когда от стада отобьется ягненок. Спустя час армия остановилась на короткий привал. Некоторые солдаты, скинув оружие, разбрелись по кустам, с облегчением удобряя траву. Я юркнул в заросли Березняка за неказистым рыжим пехотинцем лет двадцати, совсем еще мальчишкой. — Такого разговаривать будет нетрудно. Рыжий парень беззаботно пускал струю на трухлявый пень, насвистывая веселую мелодию. Бесшумной тенью я вырос у него за спиной и приставил кинжал горло. — Если услышу звук, он будет последним в твоей жизни. Ты меня понял? Рыжий затряс головой. Я сдернул с него поясной ремень и, связав ему руки за спиной, увел подальше от дороги. — Куда вы направляетесь? — Кто во главе армии? — спросил я. — Прошу, господин, не убивайте. Я простой помощник трактирщика. Отвечай — Отвечай. Я махнул молотом поверх его головы с такой силой, что тот всклыхнул рыжий патлы, заставляя беснущитое лицо вытянуться. — Я все скажу. Меня рекрутировали на прошлой неделе для проведения каких-то масштабных учений. Мы идем второй день, а учений все нет. И, похоже, останавливаться не собираемся. И с нами следует король Солт. — Куда вы направляетесь? — Я не знаю, — схлепнул парень. — Простым солдатам этого не говорят. Но ходят слухи, что король намерен захватить королевство Тепии, а провизию настолько, что можно добраться и до Страбана и при необходимости долго держать его в осаде. — Врешь. Королева Тепия и сестра Солт. — Клянусь, я говорю правду. Говорят, что у них не ладилось с самого детства, и Солт всегда завидовал сестре, которую отец любил больше, а их мать... Королева Зана ненавидела Солта. «Как мне встретиться с Солтом?» «Это невозможно!» Глаза вокруг округлились, а брови поползли вверх. «Он в карете с личной охраной. Вас убьют или возьмут в плен, прежде чем вы приблизитесь к нему. Я человек маленький, я не могу привести вас к нему». «Это уже моя забота. Я привязал пехотинца к зереву. Не дергайся, будешь хорошим мальчиком, останешься жить».